Глава 31. Первобытные отшельники. Небольшие проблески сознания начали озарять мозг девушки. Катя почувствовала, что голова жутко болит, а по лицу течет что-то теплое. Кровь, догадалась она, и попыталась поднять руку, чтобы вытереть лицо, но не смогла даже пошевелиться. Еле открыв глаза, девушка с ужасом поняла, что лежит связанная у костра в какой-то сумрачной пещере. В зыбком отблеске костра она увидела закопченные стены и странные шкуры, завешивающие вход. Рядом лежал Дэвид, связанный так же, как и она. Парень еще не очнулся. Видимо, на его долю выпало более твердое приземление. —— произнес какой-то противный голос. — Пришла в себя, красавица! И над Катриной склонилось страшное и морщинистое лицо старухи. — Ей лет сто не меньше! подумала девушка, глядя на уродливое лицо с гримасой улыбки. «Почему я связана?» спросила Катя, но голос был настолько слабым, что она поняла, старуха ее не услышала. Повторять вопрос девушка не стала, потому что старуха довольно уверенно и быстро заковыляла к выходу, а затем отбросила шкуру, закрывающую вход, и заорала. «Лоу! Дэд! Девушка пришла в себя!» Столь же шустро она похромала обратно и села возле Кати на корточке. Старуха смотрела на нее, как на зверька в зоопарке, с удивлением и восхищением. Затем она пощупала шелковистые светлые волосы и издала какой-то крякающий звук. — Не трогайте ее! — услышала девушка голос Дэвида. — Сейчас же отпустите нас! Немедленно развяжите веревки! О —— -о -о -о -о -о! старуха восхищенно уставилась на него. «Зубки беленькие, одежда красивая, пахнешь вкусно!» «Вы что, съесть нас хотите?» – в ужасе закричала Катя, окончательно придя в себя. Слова старухи о том, что Дэвид вкусно пахнет, ей совсем не понравились и заставили насторожиться. «Нет, мы не людоеды!» – раздался мужской голос, и в пещеру вошли двое мужчин. К пленникам приближались смуглые полураздетые люди в набедренных повязках? Вы из-за гор или из долины? последовал вопрос. Из-за гор, ответила Катя, не понимая, что это меняет. Развяжите нас, пожалуйста, и мы продолжим свой путь. Э, нет! воскликнул мужчина со страшным шрамом на правой щеке. Наконец-то в наш смерч попались стоящие птички. Неужели ты настолько наивна? — Что, полагаешь, будто мы вас поймали для того, чтобы отпустить? «Поймали — Поймали? — несказанно удивилась Катя. — Но мы ни от кого не убегали. — То есть ты, голубоглазая красавица, думаешь, что неожиданный ветер — просто каприз природы? — ухмыляясь, спросил мужчина. — Вовсе нет. Духи природы на нашей стороне, и мы можем управлять погодой. Также мы ограбили до вас одного волшебника, и теперь пользуемся его волшебной силой. Громкий хохот напугал девушку, и она сжалась в комочек. «Что вы хотите от нас?» – спросил Дэвид с сердитым четким голосом. «Немного волшебства!» – рявкнул другой мужчина, пониже ростом и без одного верхнего зуба, отчего его злобная ухмылка казалась еще более зловещей. «То есть вы хотите, чтобы мы помогли вам что-то наколдовать?» – уточнил Дэвид. «Вовсе нет, нам нужен ваш дар!» чтобы мы могли быть нормальными волшебниками, такими же, как вы, из-за гор. — С чего вы взяли, что мы отдадим вам свой дар? — усмехнулся Дэвид, стискивая зубы в бессильной злобе. — А вас никто не собирается спрашивать, — просипел мужчина со шрамом. — С наступлением ночи матушка проведет ритуал обращения, и тогда я и Лоу станем настоящими волшебниками. Старуха потерла от удовольствия свои костлявые руки, а беззубый наклонился к Кате и сказал. «Надо же, какая красотка! Гладкая белая кожа, беленькие зубки, волосики золотые! Прелесть!» «Не трогай ее, негодяй! Убери от нее свои грязные руки!» – взревел Дэвид. «Ой, посмотрите-ка, у милашки нашелся защитник!» проревел здоровяк со шрамом и противно захохотал. «Не бойся, не тронем мы твою девушку!» Беззубый встал, бросил взгляд на пробивающийся через шкуру дневной свет и сказал. «Дед, пока не стемнело, мы можем поймать несколько головотяпстеров. Эта парочка никуда от нас не денется. Пошли, брат!» С этими словами первобытные отшельники покинули пещеру, а старуха начала возиться у костра, пытаясь сварить какую-то дурно пахнущую похлебку. Она настолько увлеклась готовкой, что совсем не обращала внимания на пленников. Дэвиду удалось немного ослабить путы, и он умудрился сесть, прислонившись спиной к стене. Катя тоже попыталась подвинуться и сесть, но веревки больно врезались в ее тело. «Почему не действует наша магия?» — шепотом спросила она у друга. Я пытаюсь освободиться с помощью мощных заклинаний, а они не помогают. Катрина еще что-то хотела добавить к сказанному, но заметила в углу шевеление, а затем увидела чей-то немигающий взгляд. Из-под тяжелых шкур вылезла смуглая девушка лет восемнадцати, худая и нескладная. Не сводя глаз с пленницы, она села возле старухи. «Опять Дед и Лоу поймали волшебников!» Неужели им не надоело разбойничать? Они неправильно поступают. — Молчи и не лезь в дела мужа, — зашипела старуха. — Вот вернется Лоу с охоты. Я скажу ему, что ты была недовольна его действиями. Мой сын быстро научит тебя слушаться его. Ишь, распоясалась. Совсем нет с тобой сладу. Девушка замолчала, не желая спорить со старухой. Она робко отползла в сторону и налила в деревянную чашку какую-то настойку. Затем вернулась к старухе и сказала «Не сердись на меня, Кло. Ты же знаешь, что я люблю Лоу и никогда не перечу ему». «Это правильно, Сая. Ты должна во всем подчиняться мужу». «Раз ты на меня не сердишься, выпей скальной воды. Я специально для тебя оставила немного». Девушка протянула чашку. Старуха примирительно улыбнулась и залпом выпила напиток. Через две минуты она начала зевать, а еще через минуту крепко спала возле костра. Девушка подбежала к пленникам и перерезала веревки острым камнем. «Бегите скорее отсюда, пока мой муж с братом не вернулись!» Она сунула в руки Дэвиду рюкзак, в котором лежал камень судьбы, и побежала к выходу, маня за собой Катю и Дэвида. От крепких веревок у ребят затекли руки и ноги, не желая слушаться. Выглянув наружу, Сая убедилась, что охотники еще не вернулись. Выскользнув из пещеры, она резво побежала по горной тропе, которая петляла, то поднимаясь вверх, то спускаясь вниз. Катрина и Дэвид бежали следом, постоянно оглядываясь назад в ожидании погони. В расселине меж скал Катя с радостью увидела дуб, на котором они сюда прилетели. Некоторые его ветви поломались при падении, но основная часть кроны сохранилась. "Спасибо тебе большое", сказала Катрина, нежно касаясь руки отшельницы. "Улетайте скорее", торопила их девушка, не обращая внимания на слова благодарности. "Какими бы могущественными волшебниками вы не были, ваша магия здесь бессильна. Вы не сможете колдовать, поэтому улетайте быстрее, пока мужчины не вернулись". — Почему ты помогаешь нам? — удивился парень. — Вы добрые, я чувствую, а с добрыми людьми надо поступать хорошо. Мой муж и Дэд злятся на добрых, но это потому, что хотят быть волшебниками. Речь девушки была сбивчива и угловато, но ее доброе сердце восполнило недостаток красноречия. Катрина и Дэвид уже влезли на дерево, а Сая повернулась, чтобы бежать обратно, но тут Дэвид понял, что они не могут взлететь. Магия и правда не действовала. «Сая, постой!» — крикнул он. «Мы не можем взлететь! Видимо, придется идти пешком, так что отвлеки своих родственников, чтобы мы могли уйти подальше. Как нам перейти через горы? Тебе известна короткая дорога?» Вместо ответа смуглая черноволосая девушка протянула к ним руку и зажмурилась. Она что-то прошептала. Тут же поднялся сильный ветер и дуб взмыл над горами, направляясь к волшебному миру. «Она тоже волшебница?» удивилась Катя, наслаждаясь свободой полета. «Думаю, что она призвала на помощь духов природы, которые благоволят горным жителям». «Эти дикари совсем не имеют магической власти, потому и грабят забредших в их края волшебников. Если бы не вихрь, который помогли им создать духи природы, мы не попали бы к ним в ловушку». Уже через пятнадцать минут Катя поняла, что дуб слушается ее, а значит, ее волшебная сила вернулась к ней. «Лети быстрее!» – скомандовала девушка, и ветер с неистовой силой ударил в лицо и засвистел в ушах. Через день друзья добрались до моря. Прибыв на побережье поздним вечером, юные путешественники поняли, что в этих местах опять бушуют грозы. Нескончаемый дождь намочил их еще на подлете к морю. Мокрые и уставшие ребята остановились на гранитном утесе, наблюдая за стихией. «Когда я был здесь еще до нашего знакомства, штормов не было. Погода стояла замечательная», – проорал юноша, стараясь перекричать вой ветра. «Ты хочешь сказать, что погода испортилась, как только ты связался со мной? Значит, по-твоему, виновницей плохой погоды стала я?» – пошутила девушка, но ее слова унес ветер. Из-за шквального ветра и постоянных раскатов грома поддерживать беседу было невозможно. Дэвид отпустил дуб, повелев ему вернуться в родную Дубраву и пустить корни в том же месте, где он рос до этого. Закончив с наставлениями дуба, юноша с удовольствием заметил, что Катя позаботилась о ночлеге. Девушка возвела что-то наподобие вигвама, который смело боролся с могучими порывами ветра. Внутри было тепло и сухо. Забравшись в Вигвам, Дэвид высушил их одежду и волосы, а потом развел костер посреди жилища и наколдовал еду. В отблесках огня весь мир представлялся добрым и теплым. Ребята с удовольствием лопали вкуснющие котлеты. Из непонятного для Кати мяса девушка уплетала и поглядывала на друга. Языки пламени освещали его неровным мерцающим светом, отчего казалось, что юноша вновь подвергается самосожжению, чтобы переместиться вслед за Эриком. Катрина, вспомнив об этом, неуютно поежилась и отогнала прочь все воспоминания.